Глава семнадцатая. О неожиданностях в личной жизни. Хелиана Вердзла. Озарение на тему чувств к Таресу настолько меня испугало, что я решила занять себя давно проверенным делом. Учебой, за неимением работы. Тетка моя всегда говорила, что любую дури с головы отлично выносит изматывающий труд. Вдобавок, если бы все проблемы заканчивались герцогом, то это полбеды. После памятного поцелуя в беседки Эрик появлялся рядом всё чаще и чаще, и этим ивергал меня в дикое смущение. Вроде парень хороший, и общаться с ним приятно, но как глянет своими серыми глазищами, так вздрагиваю. В такие моменты мне видится в них что-то голодное, по-настоящему волчье. Правда, парень почти сразу мягко улыбается и прячет это пугающее выражение. Но оно есть. И благодаря недавнему опыту я прекрасно осознаю, что оно означает. Что если парень таким взглядом пялится на твои губы, то это вовсе не потому, что ему просто смотреть некуда, а тут они подвернулись. В общем, смущало это меня дико. Ещё и Каролина с Фисой подливали масло в огонь. Притом, если Кари говорила про правильную партию и подходящего парня, то Фиса, как всегда, фыркала и напоминала, что оборотни гулять-то гуляют, а женится обычно исключительно на своих. Теперь уже я нерешительно напоминала ей про прецеденты обратного, а Элефис резко отвечала, что это исключение, лишь подтверждающее правило. Сама наша русалка, кстати, с головой ушла в учёбу, почему-то очень заинтересовавшись бытовой магией, по поводу которой иногда со мной консультировалась. И подходила с такими вопросами, что мне приходилось листать её учебники. Всё же в высшем учебном заведении даже в области бытовки проходит гораздо больше материала, чем в ПТУ. Но я не расстраивалась, наоборот, с радостью открывала для себя новое. Так что не в силах разобраться в отношениях, и, главное, не желая в них разбираться, я, по примеру Фисы, полностью погрузилась в учебу. И это принесло весьма неожиданные плоды. Профессор Риот, видимо, и стремление, все чаще давал мне на дом задания со звездочкой, причем часто весьма головоломные. «Интересно, очень интересно, мисс Вердзла». Бытовик внимательно смотрел на мои решения и периодически чертил на соседнем листе схемы, видимо, проверяя правильность ответов. Делал он это, правда, каким-то очень хитрым, недоступным мне методом. "Ну что же, Хилеана, я вас поздравляю!" "С чем?" осторожно спросила я, переступая с ноги на ногу и думая, с какой бы стороны зайти на предмет того, чтобы он научил меня таким вот проверкам, какие делает сам. Это ведь не обычное обратное решение, а куда проще. Ваш уровень знания моего предмета позволяет уже сейчас засчитать вам первый курс программы «Академия стихий». Хотите? Хочу. Я аж подпрыгнула от радости и закивала. Я так и думал, — по-доброму улыбнулся профессор Рьот. Программу на второй год вам выдадут. И, полагаю, по моему предмету вас можно перевести на экстернат. ну или просто поставить баллы, и тогда у вас освободится больше времени для других дисциплин. Надо сказать, что на несколько мгновений я задумалась. Дело в том, что некоторые предметы действительно давались мне с гораздо большим скрипом, чем бытовка. Тот же лантуанский язык, например, или магическая алгебра. Интегралы, пр. Экстернат, профессор, и я даже зажмурилась от своей дерзости. Я буду просто счастлива, если вы станете моим научным руководителем. Мне очень нравится бытовая магия и её всевозможные сочетания со стихийной, и я бы хотела связать с этим предметом своё будущее. Ведь всё это можно использовать и в боевом плане, правда? А вы самый яркий изобретатель нашего времени, и для меня будет огромной честью. Стоп, стоп, стоп, мисс Хелиана, рассмеялся профессор Рюд. Довольно комплиментов. Я уже понял, что вы хотели сказать. И раз у нас открытый разговор, то заверяю, мои последние задания как раз и были призваны, чтобы проверить ваши способности. Обещать наставничество я пока не буду. Давайте для начала закончим хотя бы третий курс. Ну да, уже сейчас я бы с интересом посмотрела на то, как вы решите, например, вот эту задачу с помощью не только бытовой, но и стихийной магии. Передо мной положили плотный, чуть желтоватый лист, на котором было написано «Связь». Я аж глаза округлила. Как помыть дракона весом 5 тонн? Да. Ну как? Нет, профессор Фирс уже мне это говорил, когда я спрашивала о подработке, что мол не сомневается, что я и дракона смогу отмыть. Но он-то шутил. Вот это вам, мисс Вертзлен, и предстоит выяснить. Я несколько секунд ошамлённо смотрела в глаза профессора, едва удерживаясь от логичного ответа. Если уж он не хочет брать меня в ученицы, то можно просто об этом сказать. Слепок внешности дракона находится тут. Риот парился в стале и выдал мне иллюзионный амулет. Советую активировать на каком-нибудь полигоне, так как дракон в натуральную величину. И активность будет тоже натуральная. Очень хотелось спросить, что же такое натуральная активность дракона, но я промолчала. К сожалению, никогда их не видела. Они жили слишком далеко, в труднодоступной долине в Северных горах. А разумных драконов-оборотней по пальцам можно пересчитать. И моются они наверняка самостоятельно. «Спасибо», — со вздохом поблагодарила я. «Пока еще не за что. И не забудьте сочетание бытовой и стихийной магии». «Помню. Если это чем-то мне поможет, конечно». На выходе я столкнулась с Фисой. Соседка остановилась и тронула меня за плечо. Что за убитый вид? Профессор Рю отвелел помыть дракона. Честно сердечно призналась я. А я вообще не в курсе, с какой стороны подходить к данному вопросу, даже математически. Фисса рассмеялась, стряхнула тёмными волосами, убранными как всегда в изящную причёску, и хмыкнула. Заходи сбоку. А вряд ли у драконов реакции такие же, как у лошадей. Но к ним я бы тоже не рисковала подходить со стороны хвоста или морды. Я лишь кивнула и грустно побрела по коридору. Лишь когда за моей спиной с грохотом захлопнулись двери, я задумалась, а зачем эта фис сошла к профессору Риуто? Но в любом случае, во-первых, это не моё дело, а во-вторых, не у меня одной к бытовке интерес. Так что я покинула учебный корпус и, продолжая прокручивать в голове задачу, направилась к библиотеке. Нужно до ужина успеть сделать все задания на завтра. А после уже пораскинуть мозгами, с какой стороны браться за мытьё дракона. Интересно, почему именно эта задача? Она же совершенно бесполезна в реальной жизни. День был солнечный, и я застыв в прохладной тени дубов, поплотнее запахнула ворот курточки и подняла голову, любуясь на ажурную листву. Солнце превращало и так прекрасную осеннюю пору в нечто невообразимое. Листья кружили, падая, и я вдруг вспомнила то детское, почти забытое ощущение, когда идёшь, сильно сгребая палые листья ногами, и наслаждаешься их шуршанием. Захотелось кружиться, подкидывать над головой золотые, красные, багровые и последние, самые стойкие зелёные листы, и с замиранием сердца смотреть, как они танцуют в воздухе, а падают на землю. Внезапно из соседних кустов раздалось шуршание. И на дорожку выпрыгнул крупный тёмно-серый волк. "Эрик!" радостно воскликнула я и наклонилась, осторожно поглаживая жёсткую шерсть. Если честно, то животное и потасьь моего э-э друга, приятеля Кавалера, в общем, неважно. Я о том, что лохматый волосатый вид Эрика Берсина, мне нравился гораздо больше. А ещё с его второй потасью мне было гораздо комфортнее. Волк коротко фыркнул, и, прихватив меня за край юбки, потянул за собой, прочь дорожки. Минут десять мы куда-то шли, причем волчара носился вокруг, вздымая листья и периодически аккуратно роняя меня в мягкий золотисто-красный ковер. Я смеялась, доставала листву из волос, из-за пазухи и ощущала себя в какой-то веке совершенно счастливой. Может, действительно ответить Эрику взаимностью? Он хороший, он заботливый. Да, меня не ведет рядом с ним так, что я дышать забываю, но кому вообще нужна эта ваша страстная страсть? Вот тетка моя говорит, что от страсти только в подоле приносит, а хорошие отношения они головой строятся. Наконец мы пришли в довольно заброшенный участок парка Академии. Волк принялся копаться под высокими корнями могучего, наверное, трехсотлетнего дуба, и спустя минуту вытащил оттуда какой-то сверток и потрусил с ним в сторону ближайших кустов. Я подумала было пойти следом, но волчара глянул настолько выразительно, что осталась возле дерева. Спустя 5 минут ко мне присоединился Эрик, уже в человеческом виде, на ходу застёгивая студенческий сюртук. "Извини, но оборот вообще вещь не особо эстетичная, а уж обратный вдвойне. Привет, Хели". "Привет". Я позволила крепко стиснуть себя в объятиях и обняла в ответ, пряча нос в вороте парня. прикрыв глаза, быстренько понюхала. М-м-м, своеобразненько. Шерсть, земля и запах пала листвы. Псиной воняю, — понимающе спросил друг и отстранил меня, игриво взъерошив волосы. — Ты такая красивая там стояла, Хелли. В столбе солнечного света волосы искрились и переливались, и мордашка такая довольная. Просто прелесть. — Спасибо. Я смущенно почесала кончик носа. А ты гулял? Ага, только что вернулся из академических угодий для обородней. Задрал зайчишку, пообедал. А у меня такое ощущение, что обеда не хватило. Я потёрла живот. Тогда у меня есть для тебя сюрприз. Эрик вновь полез в яму под деревом, где оставлял вещи, и достал оттуда ещё один свёрток. Точнее, на этот раз мешочек, из которого тотчас было извлечено полка ржи хлеба. кусок копчёного мяса и сыр и термос чаю с бутербродами ты идеален с чистой совестью сообщила я и присела на свертук, который он опять снял и расстелил хотелось бы он хитро на меня покосился, а я покраснела к счастью тему ирек развивать не стал молча открутил у термоса крышку и наполнив её травяным чаем передал мне сам же достал большой охотничий нож и начала делать нам бутерброды. «Не замерзнешь?» Я тронула его за рука в тонкой рубашке. Мои пальцы немедленно поймали, быстро поцеловали и отпустили, раньше, чем я успела возмутиться. «Ну, оборотень я, или погулять вышел?» «Нет, конечно, погулять-то вышел, но здоровье у меня по-прежнему лучше, чем у человека. Держи!» Мне передали довольно кривой, но весьма щедрый на мясо и сыр бутерброд. А ты всегда с едой на охоту ходишь? Так я же не каждый раз кого-то ловлю. Кроме меня в Академии немало оборотней, а популяцию дичи временами забывают восстанавливать. А-а-а. А ты откуда идешь? От профессора Риута. С трудом проживав, поведала я в ответ. Он задал мне совершенно невероятную задачу. Так что вот, топаю. Топала. В библиотеку. Сначала делать все по программе, а потом копать в сторону решения. «Это замечательно. Ты редкостная умница, Хелли. Наверное, поэтому меня так за тобой и водят». «Э-э-э...» Я вновь очень сильно заинтересовалась бутербродом, словно ничего любопытнее в жизни не видела. «Не смущайся». Он вдруг оказался так близко, что моей заолевшей щеки коснулась вначале дыхания, а потом и горячие губы. Я просто периодически не могу удержаться от откровенности. Эрик быстро отстранился и тут же сменил тему, продолжая лёгкую беседу, вытягивая нас обоих из неловкости, за что я была очень ему благодарна. Выбравшись из леса, мы отправились к моей прежней точке назначения. На площади возле библиотеки было достаточно много студентов. Никто не хотел упускать хорошую погоду, поэтому народ учился за каменными столами на свежем воздухе. Некоторые положив на лавки подушки, чтобы не переохладить себе самое дорогое. Ну что, решаем, будем сидеть здесь или пойдём в читальный зал? спросил Эрик, приобнимая меня за плечо и сразу отпуская. Я только за своей сумкой в общагу бегу. Вроде бы даже без намёков, потому я лишь кивнула. Наверное, здесь. Я пока книги кое-какие возьму. Перед нами шла пара девчонок. в одной из которых я узнала королеву нашего факультета Марианну Лимп и услышала знакомое имя. Тарис? Тарис Старк? Ты серьёзно? потрясённо оккнула спутница Марианны. Да. В голосе первой красотки так и плескалось самодовольство. И вот увидишь, на этот раз он остепенится. Ну, так многие думали. И у тебя уже с ним вроде что-то было? Я не многие. Резко ответила Марианна. Вот ты видишь, не пройдёт и пары недель, как он будет с рук у меня есть. Вдобавок мы вполне подходим друг другу с точки зрения происхождения. А в прошлом году, ну, я его всерьёз тогда не рассматривала на самом деле. Мм, да. Весь божественный пантон разом смеётся над этими амбициозными планами. Сколько обрывков таких разговоров я уже слышала. С тех пор, как с моих глаз упали шоры, и я перестала идеализировать Шусова-герцога, я часто случайно улавливала разговоры о том, какой он шикарный и как его непременно приручит какая-то девушка. Вот это конкретное, что о нем говорит, например. «Понимаешь, мы уже четыре дня, как...» Что именно четыре дня, я узнать, к счастью, не успела. Мы уже подходили к крыльцу, двери распахнулись, и на пороге показалась пара студентов. Тарри Старк и Натан Реманс. Тарис. Радостно взвизгнула Марианна и вихрем взлетела по ступеням, чтобы повиснуть на шее у парня. У меня сердце вниз рухнуло и забыло как биться. Хелли, не менее радостно заорал Натан. А я тебя ищу. Зачем? мрачно спросил, конечно же, Эрик. А это не твоё дело, блахастенький, а моё и Хелли. Натан сбежал вниз и двинулся ко мне. с распростёртыми объятиями. Детка, я всё понял и образумился. Мой друг подал мне пример хороших отношений, да, Тарис. И я решил, что тоже должна остепениться и посвятить всего себя одной единственной тебе. Натан, хватит поясничать. Голосом Тариса, который всё ещё не двинулся с места, можно было замораживать озёра. Так я, между прочим, не шучу, повернулся к нему Натан. Решил, что хватит вести разгульный образ жизни. К чему все эти наши оргии и многочисленные девчонки? Довольно разбрасываться. Я посвящу себя одной. Натан, ты совсем крышей поехал, доверительно поинтересовалась я, ощущая, как стоящий рядом со мной Эрик напрягся, а в груди его заклокотало низкое рычание. Сжала руку волка и тихо шепнула ему: "Не вмешивайся, пожалуйста. Я сама разберусь с этим Шусовым юмористом". «Ну, Хелли!» «Если ты мной дрожишь, не вмешивайся», пристально глядя в серые глаза, сказала я. И развернулась к Натану, который с весельем в глазах наблюдал за ситуацией. «Итак, повторяю, ты крышей поехал? Что на этот раз на уме?» «Правильные вещи, детка!» Он попытался подойти ко мне ближе, но я зеркально сделала пару шагов назад. «Ладно, ладно, просто все дело в хорошем примере». Вот мой дорогой друг Тарис, он решил остепениться. И я тоже решил. И это как раз разумное решение. А ты единственная, кто посылал меня к шусным болотам. Потому ты решила, что тебе нужна я? Складывая руки на груди, поинтересовалась в ответ. Конечно. Мужчинам вообще свойственно залипать на недоступное. Так ведь, Тарис. Взглядом герцога Тарга можно было двигать скалы, но Натто показался стойким. Мариана счастливо пискнула и потёрлась головкой о плечо моего бывшего куратора. Правда, профессор Фирс это ещё не подтвердил. "Не так радостно, что у нас всё серьёзно?" проворковала она. "Да уж", медленно проговорил Тарис, почему-то глядя на меня. "Как же хорошо, что мы узнаём о своих намерениях от лучших друзей, не так ли? Просто прекрасно". Это был сарказм Мари. Девушка недоумённо захлопала длинными ресницами, но Наттана они оба не интересовали ни капельки. "Ну так что, Хели, малышка, примишь раскаявшегося развратника в свои объятия?" "Нет, конечно", холодно ответила я и внезапно решившись, шагнула ближе к Эрику и взяла его за руку. "У меня уже есть парень. Потому ты снова в пролёте, Наттан. В поисках кого-то ещё. Достаточно стойкого, чтобы тебя терпеть". Оберёг Детка, право, так себе вариант. Я лучше. Аристократ для начала. А я просто людзинка, и мы не пара. О, всех свои недостатки. Я уговорю на тебя свою маму. Натан, ты совсем уже? ахнула Марианна. Вовсе нет. Давно пора разбавлять старый рода новой свежей кровью, очень серьёзно ответил ей Натан. Между прочим, это слова его величества. А Хелли очень сильная и перспективная девочка». «Бред какой-то!» Я встряхнула головой, не в силах уложить ситуацию в голове. Быстро поцеловала Эрика в область подбородка, ну, куда дотянулась, и сказала. «Ты собирался за своей сумкой. Я, пожалуй, прогуляю с тобой». «Хорошо», — кивнул он. И рука оборотня заметно подрагивала. «Надеюсь, он не решил, что я таким образом просто пытаюсь отделаться от Натана». С моей стороны это было бы натуральной подлостью. Так что всё всерьёз. Я решила. И тут вновь раздался холодный доизм орози, голос стариса Тарга, который уже спустился с крыльца. И Марианна с ним, будто приклеилась к герцкскому локтю. Берсон, позвольте отвлечь вас на минуту. Я недавно имела удовольствие наблюдать ваш бой на дуэльном полигоне. Вполне достойно. Не желаете ли вы стать моим спарринг-партнёром? Какая честь, ваша светлость. Ехидство из голоса Эрика можно было черпать ложками. Кажется, ваш последний партнёр в данный момент пребывает в лазарете. Это был несчастный случай, и даже не во время поединка. Ваши намёки оскорбительны. В таком случае я согласен на ваше любезное предложение. Вдвойне хорошо, что теперь мы сможем разрешить все намёки и споры в схватке. Не так ли? По незаметно собравшейся вокруг толпе пронеслись шепотки, в которых я уловила слова: "Конец Волчонку". "Какая схватка? О чём вы?" возмутилась, ещё крепче сжимая руку Обородня. "Не переживай, милая, это лишь ученические тренировки", утешил меня Эрик, тепло улыбнувшись. А взгляд Тариса обжёг меня одновременно жаром и холодом. "Да, Хелиана, не стоит беспокоиться". Просто у нас со студентом Берсином накопилось несколько спорных вопросов, которые очень удобно разрешить именно по-мужски. С оружием и без магии. Взгляд Тариса был настолько говорящим, словно он прямым текстом сказал: "Спорный вопрос это ты, Хелли". "Но зачем? Зачем ты это делаешь, Тарис?" "Ладно, Нат, очевидно, он просто провокатор и сейчас наслаждается ситуацией. Но ты-то" На твоей руке сейчас висит одна из первых красоток факультета. Ты столько раз показывала, что я незначительна, ты столько раз демонстрировала, что тебя бесят мои манеры и моя речь. Ты поцеловал меня и тут же сменил на другую. Зачем я тебе?